Вот всем известен опыт одиночного плавания доктора Линдемана Этот ученый проплыл в пироге от Западной Африки до Гаити за 119 дней А на складной лодке от Канарских до Антильских островов Вот Линдеман уверяет, что моральный фактор не менее важен, чем все физические условия Основа опасности, пишет он, в самом человеке, если он становится жертвой душевного надлома и не может действовать трезво. Лендеман изучил работы психолога Шульца, рекомендующие самовнушение как очень важный элемент закалки воли и работоспособности. И вот самовнушение спасло его на 57-й день путешествия, когда лодку опрокинула И он 9 часов во тьме ночи цеплялся за крохотную, скользкую калошу. Когда тебя качают девятиметровые волны, налетают шквалы, бешено забывает ветер, такое требует, пожалуй, большего, нежели обычной воли к жизни. Действительно, большего. Я добавлю, что прекрасным примером служит невозможность для обычного человека пройти... По доске. На большой высоте. Хотя и доска может быть настолько широкой, что пройти ее на земле доступно любому. Да, следовательно, вы предлагаете, чтобы мы заранее обдумали возможные трудности и беды, которые могут нам представиться. Что ж, я нахожу это мудрым, только как это сделать. Очень просто. Пусть каждый продумает свое место и поведение в случае, если... Ну, нас разобьют. Арифы, как вельда. Или наших товарищей схватит патруль. Или мы будем остановлены военным судном и обысканы. Или случится тяжелая поломка машин. Или... Ну, я не берусь я, э, перечислить все или так сразу. И потом что? Обдумаем, а какой толк, если каждый будет делать, что попало? А чтобы так не получилось, соберемся... Поговорим. Может, не один раз. Тогда и распланируем, где чье место в бою. Я не хочу опровергать ваш жизненный опыт, но большую часть его вы набрали в совершенно других условиях. Сейчас, во второй половине века, корабли так усовершенствованы, что любой мальчишка может стать моряком. Ничего не случится с теми, Десятками тысяч кораблей, которые плавают в далеких морях, как мы. Разве только столкновение в тумане, а просто бури уже не властны над кораблями.